Посадским приказали избрать 15 представителей на трехлетний срок. Каждый год пять человек из них по очереди должны были находиться на службе. Каждые три года надлежало проводить новые выборы. В обязанности муниципального совета входило рассмотрение тяжб между Посадскими и уголовных делом, кроме убийств и государственной измены, которые оставались в ведении суда воеводы. Чтобы привлечь в Обсков иностранных купцов, Ордин на Щёкину установил две ежегодные ярмарки с 6 января и с 9 мая, продолжительностью в две недели каждая. Во время ярмарок пошлины не собирались. Иностранные купцы, однако, должны были оплачивать одну треть стоимости покупаемых ими товаров не товарами, а серебряными гульденами, йохимсталерами, по-русски ефимками. Русским купцам затем полагалось в таможне обменивать ефимки на московскую валюту. Эта практика составляла один из главных путей, по которому московское правительство получало серебро. Ефимки переплавляли в московские серебряные монеты при значительной выгоде для государственной казны. Чтобы предотвратить конкуренцию между русскими купцами и укрепить их позицию в сделках с иностранцами, Ордин Нащёкин рекомендовал каждому оптовому торговцу принимать в дело группу «розничных купцов». Подобная форма кооперации существовала в Москве и раньше в рамках семейных объединений, торговых домов. Попытка ордена Нащекина ввести в Обскове муниципальное самоуправление встретила противодействие как со стороны представителей администрации, так и со стороны самых богатых купцов. В Москву пошли жалобы. Боярская дума отменила нововведение. Царь заменил ордена Нащекина на посту воеводы Пскова его врагом князем Иваном Андреевичем Хованским. Однако эксперимент ордена Нащекина с торговыми и таможенными правилами не был забыт. Два года спустя ему предоставили возможность применить свои идеи более масштабно при подготовке государственного закона по торговле и пошлинам обязательного для всей Московии. При подготовке нового торгового устава его составители уделили серьезное внимание челобитный русских купцов царю Михаилу от 1946 года, а также таможенному уставу от 1653 года. Кроме того, Ордин Нащекин консультировался с Петром Марселесом как с экспертом по внешней торговле. Новоторговый устав, введенный в действие 22 апреля 1667 года, стал важной вехой в экономической истории России. Текст новоторгового устава опубликован в полном собрании законов, том 1, номер 408. Издание содержит несколько дополнительных статей, одобренных 7 мая 1667 года. Выдержки из русского текста «В хрестоматии по истории СССР», том 1, 4 издание «Москва», 1951 год, страницы 462-463. В 1941 году, или несколько ранее, Андрееву удалось найти подлинную рукопись новоторгового устава. Об источниках и подготовке устава смотрите «Базилевич». Новоторговый устав 1667 года, страницы 589-622. Андреев, Новоторговый устав 1667 год. Исторические записки, том 13, 1942 год, страницы 303-307. Сравните также Лышенко, История народного хозяйства. СССР, том 1, 1947 год, страницы 311-312. О роли Марселиса в подготовке новоторгового устава смотрите Базилевич, новоторговый устав 1667 года.